«Варь, а может, передумаешь?» В сотый раз спросила Агана, наблюдая за моими сборами. Минут десять назад она ящерицей носилась по чердаку, от переизбытка эмоций подпалила шторы и разбила пару тарелок, зацепив их хвостом, все это время пытаясь переубедить меня. «Нет». «А как же бал? И принц?» «И в чем я пойду?» Выдвинула я решающий аргумент. Саламандра вздохнула и задумалась. «Неужели тебе даже хоть одним глазком не хочется посмотреть на красавца-принца?» «Хочется. Да и на подобных балах я никогда не бывала. В фильмах только видела, да в книгах о них читала». Созналась я, натягивая кроссовки и крепко завязывая шнурки. «А что такое фильмы?» С любопытством поинтересовалась дух огня. «Спектакли, которые записаны на определенное устройство, можно несколько раз посмотреть» агана задумалась накрутила на палец огненную прядь я бы хотела пойти с тобой неожиданно сказала она но ну почему ты сразу решила что есть но возмутилась саламандра снова начиная расхаживать по комнате а разве нет я вытрясла многочисленное барахло из сумочки пытаясь сообразить что стоит с собой взять надо же и карандаш который я уже неделю ищу нашелся И даже серебрушка непонятно как уцелевшая. А я-то думала, куда все исчезает. Вот она, черная дыра. — Моя магия привязана к мышке, — пояснила Агана. — Мне ее не покинуть без разрешения Морганы, а она только через месяц появится. И к тому же там вода. Саламандра поморщилась и снова посмотрела на меня. — А может... Агана — Агана! — воскликнула я. — Давай закроем эту тему. «Лучше скажи, что мне стоит взять?» «Оружие не бери!» «Русалки не любят ничего острого и металлического», — отозвалась Саламандра, явно не смирившись со своим поражением. «Помню. Полдня сегодня просидела в библиотеке у Арнавия, выискивая сведения о водной нечисти. И все бы ничего, информации вроде бы и много, но полезного я ничего для себя не нашла. Как нечисть победить? Да никак!» Главное, не смотри ей в глаза, не позволяй усомниться, зачем идешь, не заходи в воду. А говорить с ней можно? Можно, но не увлекайся. Твоя цель достать клубок. Русалки частенько их на ветки кладут, которые над водой свисают, напомнила Агана. И не упади в озеро, там ты будешь бессильна, а их магия, особенно в новолуние. Сильнее, заметила я. А днем клубков не будет с восходом орель они исчезают арель как выяснилось недавно вовсе не аналог луны так называют в чарде солнце а если упаду что делать спросила я застегивая плащ и направляясь к двери агана вздохнула не обладая боевой магией ты уже ничего не сделаешь тихо ответила она удачи варь и верь в себя и свои силы больше, чем в магию. Как будто последняя у меня была. Мы на парах зубрили заклинания мастериц, но пока что Бастинда не разрешала ими пользоваться. Дар блокировался. Преподавательница считала, что мы толком не научились вышивать, не познали цену настоящему труду, поэтому применять заклинания нам рано. На мой взгляд, несусветная глупость, потому что каждая из нас вышивая ночами узоры до цветы и в сотый раз их переделывая, наверняка знала эту самую цену труду, а также терпению и силе воли. Но разве профессору Бастинде возразишь? Мне, знаете ли, жить хочется. Остальные пары, к слову сказать, тоже были теоретическими, не считая физической подготовки. Где викинг? Прозвище все же намертво прилипло к профессору Чернавию. Пытался сделать из нас валькирий. Дарья упоминала, что у нас должны быть еще и бытовые заклинания, и основы боевой и защитной магии кудесниц, и даже целительства. Но, видимо, преподаватели считали иначе. Они то ли ожидали приезда директрисы Морганы, чтобы составить полноценное расписание занятий, то ли на это были другие, неведомые нам причины. Оставалось только гадать и вышивать надоевшие васильки с ромашками, мазать пальцы исколотые иголкой и надеяться, что все вскоре изменится. Так что вся надежда только на мой ум и способности. Папа всегда говорил, что храбрость – это не отсутствие страха, а осознание того, что страх – это не главное, и что его можно преодолеть. Я проскользнула через вход на кухню, наполненную аппетитными запахами и суетящимися поварами, которые не обратили на меня внимания, и вышла из здания. Огляделась. Зажженный свет в хаотично разбросанных окнах мышки был теплым и приветливым. Откуда-то слышался смех и шум, студенты готовились к балу мастериц. Я поежилась от холода, который принесла с собой ночь, и решительно направилась через пустую площадь, обходя многочисленные светящиеся фонтаны и закрытые лавочки. Ворота мышки спокойно меня пропустили, тихонько, без всякого скрипа закрываясь. Ветра, как ни странно. Не было, и я шла до нары по знакомой тропинке через лес, наслаждаясь тишиной. Жаль, что почти все небо заволокли тучи. Звезд даже не разглядеть. Но зато луна, белизна которой создавала контраст черным стволам и ветвям, гордо застыла на темном бархате небосклона. Лес, тем не менее, был полон звуков. Где-то ухо лесовы, под ногами шелестела листва, вдалеке журчал ручей. Я спокойно вышла к Наре, направилась по главной улице, лесной, встречая редких прохожих и вдыхая запахи хлеба и корицы, тянущиеся из булочных, и направилась на другой конец города. Негаснущие магические фонари, вспыхивающие при наступлении темноты, освещали широкие каменные мостовые, умытые дождем. В прошлой выходной Ромео исполнял балладу, рассказывая, как великая мастерица уронила на землю нитку бус. Украшение рассыпалось, превратилось в магические фонарики. Все в чарде почему-то верили в эту легенду. Несмотря на то, что такое освещение было в каждом городе, а бусы у богини упали только одни. Мара, староста нашего факультета, которой посчастливилось попасть на практику в Королевский дворец, рассказывала, что в столице Шелдронии огоньки разноцветные, и город из-за них кажется волшебным. За этими размышлениями я незаметно добралась до окраины Нары. Сверилась с картой, которую нарисовала Агана, и свернула с главного тракта в лес, отыскивая расколотый молнией дуб. От него вела едва заметная тропинка, засыпанная листьями и хвоей, на которую я иступила, поглядывая по сторонам. Где-то раздался детский плач. Показалось? Ослышалось? Я огляделась, напоминая самой себе испуганного трусливого зайца. Звук повторился. Я вздохнула и свернула с тропы, направляясь в чащу. Дошла до густого ельника, раздвигая мохнатые ветви, и уставилась на маленького ребенка, одетого в белую рубашку. Я невольно поежилась. Холодно, малышка может заболеть. Привет, ты как здесь оказалась? Девочка лет пяти обернулась. Голубые глазки испуганно сверкнули в темноте. Заблудилась, шмыгнула она, утирая слезы. А родители где? Дома, ответило странное создание. Ничего не понимаю вздохнула я, подходя ближе. Помочь не хочешь, если скажешь, куда отвезти. Меня дерево не пускает, пожаловалась девочка, настороженно глядя в мою сторону. Я подошла ближе. Заметив, что нога малышки попала в расщепленный ствол и застряла. — Как ты умудрилась сюда попасть-то? — удивилась я, гадая, как можно помочь. — Не твое дело! — буркнула она. — Ты не слишком-то вежливая, — заметила я, отыскивая палку и пытаясь расширить отверстие. Девочка ничего не ответила, с тревогой наблюдая за моими действиями. — Меня Варя зовут, а тебя? — решила я ее отвлечь. Агнес! «Родители за тебя волнуются?» «У меня только мама, но до утра она меня искать не будет». Я хотела спросить, почему, но упрямый ствол поддался моим потугам, отступил, и девочка высвободила ногу. «Спасибо!» — крикнула она, исчезая в ельнике. «Постой! Может тебя проводить?» В ответ послышался звонкий смех, и наступила тишина. Я с минуту постояла, приходя в себя, а затем, пожав плечами, отправилась обратно. Может, закаленная дочь лесника? Кто ее знает. Но в моей помощи она явно уже не нуждалась. Зачарованное озеро сверкнуло примерно через час. Небольшое, похожее на неровное блюдце с черной зеркальной водой, в которой отражались макушки темных елей. С той стороны, откуда я вышла, берег был глинистый, заросший плакучими ивами. Синеватые листья, державшиеся на ветвях явно при помощи магии, коснулись щек. Шуршавые, холодные. бр. Подошла к воде, и кроссовки мгновенно утонули в грязи. Я тихонько выругалась и поморщилась. Не простыть бы. Снова огляделась, и за мохнатой тучи выплыла луна, освещая спокойную воду. Здесь было так тихо, что становилось жутко. А может, зря я сюда пришла?» Я не первый раз себя об этом спрашивала, но злость на боевого мага, не желающего считаться с моим мнением, и проклятая гордость до этого побеждали, не оставляя мне выбора. Теперь же стало страшно настолько, что сердце заколотилось, как бешеное, а по коже пополз холодок. «Беги, Варвара, беги, пока не поздно! Тебе не справиться с русалками, лучше уж боевой маг, чем нечисть! Да и зачем мне клубок?» если через год возвращаться домой? Похоже, трезвое мышление ко мне возвращалось, но вместе с ним рос страх, превращаясь в панику. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Какая же я трусиха! Осталось только начать себя жалеть и точно поверну обратно. Нет, так никуда не годится. Я глядела темнеющие деревья и озеро, решив, раз уж пришла, не буду отступать. Только где русалки? А волшебные клубки? Может, не туда пришла? И зря стою и трясусь от страха, как трусливый заяц. Опровергая мои догадки, в озере раздался плеск, и из воды вынырнуло бледное девичья личика, заставляя мое сердце забиться чаще, а дыхание сбиться. Синеватые волосы русалки мокрыми прядями облепили хрупкие плечи, а пронзительные синие глаза уставились на меня. Я вспомнила совет Аганы и отвела взгляд. Русалка усмехнулась и вздохнула. Она ничем не напоминала чудовище, у которого острые зубы да черные глаза. Может, Орнавий ошибся, не те картинки показывал? «Доброй ночи», — решила проявить я вежливость. «Доброй», — отозвалась девушка. «Мастерица? За клубком?» «Эм, да», — растерялась я, чувствуя, как у меня начинают трястись руки. «Ой, мамочки!» Я снова глубоко вдохнула. Нужно мыслить позитивно, настраиваться на положительный результат, и тогда русалка, запустив в волосы руку, чисто по-женски вздохнула и нырнула, через мгновение оказываясь у берега. Огромный черный хвост остался лежать в воде, сверкая чешуей, которая мне невольно напомнила жуткую паутину из королевской мастерской. Впрочем, в этом озере что только не померещится. Агана сказала, что нечисть не сможет мне причинить вреда, если не окажусь в воде. «Клубки есть на каждом дереве», — пояснила русалка. Глаза у нее были пугающе стеклянные, безжизненные. «Упадешь в воду — станешь одной из нас». «И много вас?» — вопрос сорвался с губ прежде, чем я подумала, показывая страх, что жил внутри. «И почему хвостатые не напоминают того милого старичка-лесовичка?» что мы встретились с Ромео. Он был не то чтобы дружелюбнее, скорее просто не казался мертвецом и не желал превратить меня в нечисть. «Да уж немало!» — раздался второй голосок. Рядом с русалкой появилась еще одна, только с серебряными волосами, а спокойное озеро превратилось в плескающуюся стихию. Я невольно попятилась, рассматривая русалок, вынырнувших из воды. «Как же их много!» Бледные, словно сделанные из мрамора лица, одно красивее другого, но... Нет в них ни тепла, ни покоя, ни жалости. Ничего нет, кроме пустоты. Я споткнулась о ветку и чуть не упала. Русалки зашевелились, мгновенно подплывая ближе. Но мне показалось, что зашевелилась сама темная вода. Я ощутила себя героиней ужастика по собственной глупости отправившийся на обед к людоеду. Сбежать, не думая, не мешкая, немедленно. Обратного пути нет. Русалка, чей хвост по-прежнему лежал в воде, а локти утопали в мокрой глине, облизнулась, сверкая черными острыми зубами. Почему? Может, я передумала? Голос, как я ни старалась, дрожал. И русалок мой ужас и страх притягивали, как магнитом. Наша магия не даст вернуться. Либо берешь клубок и уходишь, либо окажешься в озере и утонешь, становясь. Я поняла, — перебила я. Мне даже не хотелось и думать, что я могу стать одной из них, и почему, когда ты собираешься сделать глупость, тебя все останавливают, а ты не слышишь. Впрочем, днем, когда я искала информацию о русалках в библиотеке, а затем расспрашивала Агану, Нечисть не казалась такой пугающей. Я даже поверила, что смогу достать клубок без последствий. Дался он мне. Так что ты решила? Голос звучал спокойно и совсем безжизненно. В смысле, что клубок доставать? Русалки, неподвижно замершие в озере, ничего не ответили. Неужели думали, что сама брошусь в воду? Ну уж нет, не доставлю я им такого счастья. Пора действовать. Хватит тянуть кота за хвост, иначе последние остатки храбрости исчезнут. Я пошла по берегу, не приближаясь к воде. Маленькие светящиеся клубки располагались только на ветках, свисающих над водой. Хитрые бестии. Получается, либо через озеро надо доставать, либо на дерево лезть. Выбрала. Поинтересовались из воды. А в другие места не могли положить? Вам что, так скучно, что нужна еще одна русалка? «А мы что, по-твоему, за даром должны отдавать клубки всем желающим?» Возмутилась одна из них. Послышалось недовольное шипение, словно змеи выползали из воды, завидев добычу. «И много среди вас утонувших мастериц?» Я подошла к плакучей Иве, прикидывая, стоит ли скидывать плащ, чтобы не мешал. «Почти все. Потрясающе!» — Ох, Варвара, лучше бы ты на бал пошла танец живота для боевого мага исполнять. По сравнению с тем, что ты находишься на волосок от смерти, это так, ерунда. Как там говорил Ромео, у магии есть цена. У глупости тоже. Но делать нечего. Я стянула плащ, кинула на пенек. Холод ночи закутал в свои объятия промокшие ноги, в которые раз заставили поежиться. Я уцепилась за сук и тут же моментально поранилась. Закусила губу и достала из кармана платок, перевязала ладонь. Подтянулась и повторила попытку, заползая на ветку. Скользкая, гибкая, и листья лезут в лицо, неприятно щекоча кожу. Русалки наблюдали за мной в зловещей тишине. Я ухватилась за сучок, взобралась выше и, обняв ствол руками, отдышалась. Не так уж и высоко, но ладони из царапы надокрови и вовыми прутьями А клубок неубывающих нитей, такой заманчивый и желанный, всего-то метрах в трех от меня, сверкает, переливается, манит. И, кажется, руку протяни, сам в ладонь прыгнет. Обманчивая впечатление. До клубка мне еще ползти и ползти, только бы ветка выдержала. Не хочу становиться русалкой, лучше уж мастерицей быть, но живой. Полезла. Передвигалась я медленно, с передышками. Стараясь не смотреть на ухмыляющихся русалок, подплывающих к тому месту, над которым я висела, потянулась к клубку, взяла его в руки. Ветка в тишине жалобно хрустнула, и я кубарем полетела вниз.